Третье. Особую важность имеет культуральный критерий инстинкта, суть которого сводится к вопросу, является ли данная конкретная реакция, независимой от культуры. Но, к сожалению, наше знание о нем пока не подкреплено однозначными эмпирическими данными. Лично я, например, склонен считать, что данные эксперимента в целом подтверждают мою теорию или по меньшей мере не противоречат ей. Однако справедливости ради следует отметить, что другие исследователи, анализируя эти же данные, могут прийти к совершенно иным выводам. Поскольку мой полевой опыт ограничивается весьма непродолжительным пребыванием в одной из индейских резерваций, а проблема, которую мы пытаемся поднять, требует скорее этнологических, нежели психологических исследований, то я не буду углубляться в нее. Четвертое. Выше я уже пытался привести аргументы в защиту своей точки зрения о том, что базовые потребности по природе своей являются инстинктуидными. Фрустрация базовых потребностей приводит к психопатологии. С этим соглашаются все клиницисты. Другое дело неврологические потребности, привычки, зависимости, потребность в знакомым или инструментальные потребности. Их фрустрация не вызывает патологии. То же самое можно сказать но в очень узком специфическом смысле о потребности в завершении, потребности в стимуляции и потребности в самовыражении, самореализации. По крайней мере, этот ряд потребностей можно дифференцировать на операциональной или прагматической основе. Необходимость такой дифференциации продиктована многими соображениями, как теоретического, так и практического характера. Если все ценности созданы – и насаждается обществом, культурой, то почему попрание одних ценностей приводит к психопатологии, а попрание других нет. Мы научаемся есть три раза в день, пользоваться вилкой и ножом, правильно сидеть за столом, говорить спасибо после еды. Мы выходим на улицы одетыми и обутыми, спим на чистом белье, изъясняемся не жестами и ужимками, а словами. Мы едим говядину и свинину, но не едим кошек и собак. Мы умываемся, принимаем душ, стремимся получить хорошую оценку на экзамене, стремимся к тому, чтобы зарабатывать много денег. Однако фрустрация у любой из этих привычек, как правило, не становится источником непреодолимого страдания, а иногда может даже пойти на пользу человеку. В определенных ситуациях, например, в условиях туристического похода, мы с удовольствием и облегчением отказываемся от них осознавая их внешний характер. Но человек не может отказаться от потребностей в любви, в безопасности, в уважении, не может отбросить эти ценности как лишние, несущественные. Похоже, что мы вправе предположить за базовыми потребностями особый психологический и биологический статус. Есть нечто, что отличает их от привычек повседневных человеческих желаний. Они должны быть удовлетворены, иначе человек заболеет. Пятое. Удовлетворение базовых потребностей вызывает последствия, которые можно назвать хорошими, желательными, здоровыми. Я использую здесь термины «хороший» и «желательный» скорее в биологическом смысле, нежели в их априорном звучании. Я могу предположить даже операциональное определение этих понятий. Когда я говорю о хороших, желательных последствиях, я имею в виду те последствия, которые полезны для организма к которым стремится любой здоровый организм те, которые он выбирает. Эти соматические и психологические последствия были рассмотрены выше в главе, посвященной базовому удовлетворению, и здесь я не буду подробно останавливаться на них. Можно внести лишь одно очень существенное уточнение – Предлагаемый мною критерии желанности нет ничего эзотерического или ненаучного. Его несложно обосновать с помощью экспериментальных данных, ведь рассматриваемая проблема в сущности мало чем отличается от проблемы выбора бензина для автомобиля. Одна марка бензина лучше другой. Автомобиль, заправленный лучшим бензином, будет работать лучше, эффективнее. Практически все клиницисты отмечают, что организм, ощущающий себя в безопасности, удовлетворяющий свои потребности в любви и уважении, Работает лучше, эффективнее работает восприятие, он более эффективно использует свои способности, он чаще приходит к верным выводам, он лучше переваривает пищу, он менее подвержен болезням и так далее. Шестое. Тот факт, что базовую потребность невозможно удовлетворить при помощи случайных, не соответствующих ей, неадекватных удовлетворителей, заставляет нас рассматривать источники базового удовлетворения отдельно от всех иных удовлетворителей. Следуя своей природе, организм устремляется к этим уникальным источникам, он ощущает, что никакие иные случайные удовлетворители не могут удовлетворить эту потребность, не смогут обмануть ее, в отличие от потребностей, обусловленных привычкой или невротических потребностей. Именно этой обязательностью вызван тот факт, что в конечном итоге удовлетворение любой базовой потребности связано со своим специфическим удовлетворителем при помощи механизма канализирования, а не ассоциативными связями. Седьмое. С этой точки зрения любопытно проанализировать эффекты, которые вызывает психотерапия. Мне представляется, что все основные психотерапевтические методы по крайней мере эффективные методы, основной упор делают на укреплении и усиление базовых инстинктуидных потребностей человека, одновременно стараясь ослабить или свести на нет так называемые невротические нужды. Это наблюдение кажется особенно справедливым в отношении тех видов терапии, которые декларируют принцип невмешательности в глубинную, сущностную природу человека. В ряду таких терапевтов можно назвать Роджерса, Юнга, Хорни и других. Эти ученые предполагают за любым человеком внутреннюю, сугубо индивидуальную природу. Их терапевтический принцип заключается не в том, чтобы творить личность пациента с нуля, а в стремлении высвободить ее, помочь ей раскрыться, подтолкнуть ее к росту и развитию. Если с помощью инсайта и снятия внутренних запретов пациент избавляется от некой реакции, то мы вполне резонно можем считать эту реакцию чужеродной, не свойственной организму. Если же инсайт наоборот усиливает, укрепляет эту реакцию, то мы можем рассматривать ее как сущностную, глубинную реакцию личности. Следуя логике Хорни, поставлю вопрос так. Если мы помогаем пациенту избавиться от тревоги и обнаруживаем, что он стал более нежным и любящим, менее враждебным, то не свидетельствует ли это о том, что любовь более естественна для человека, чем ненависть и враждебность? Психотерапевтическая практика – настоящая сокровищница данных для исследователя, задавшегося целью создать теорию мотивации, теорию о самоактуализации, теорию ценности, теорию научения и познания самой широкой интерпретации этих понятий, теории развития и деградации. Нам остается только сожалеть о том, что эффекты психотерапии до сих пор не стали объектом целенаправленного научного изучения. Восьмое. Данные предварительных клинических и теоретических исследований посвященные проблеме самоактуализации ясно указывают на особый статус базовых потребностей человека. Удовлетворение именно этих, а не каких-либо иных потребностей является условием здоровой, полноценной жизни. Кроме того, как показывают наблюдения за самоактуализированными людьми, в большинстве своем эти люди принимают и приветствуют свое импульсивное начало, предпочитают ладить с ним, остерегаясь игнорировать или подавлять его. Однако нам опять приходится с глубоким сожалением признать, что эта проблема, как и проблема психотерапевтических эффектов, еще не исследована должным образом. 9. В антропологической науке, исследовавшей принцип культурного релятивизма, первый ропот недовольства поднялся в стане исследователей-полевиков, которые довольно быстро поняли, что этот принцип подразумевает существование гораздо более глубоких различий между людьми разных культур, нежели наблюдали они, изучая представителей этих культур. Первым и самым важным уроком, вынесенным мной из моего достаточно кратковременного пребывания в резервации черноногих индейцев, стало осознание того факта, что каждый индейец – это прежде всего человек, индивидуальность и только потом представитель племени черноногих индейцев. Нельзя отрицать различия, разделяющих индейца и белого человека, но эти различия ничто по сравнению с тем, что объединяет их. Индейцы, как и все остальные люди, знают, что такое гордость. Они хотят нравиться, ищут уважение и признания, стремятся избежать тревоги. Конституциональные различия, известные нам на предмете представителей нашей культуры, например, такие как разница в уровне интеллекта, активности, эмоциональности, обнаруживаются и между представителями всех других культур. У меня складывается впечатление, что даже в тех случаях, когда мы наблюдаем чисто культуральные поведенческие проявления, их зачастую можно трактовать как всеобщие, универсальные человеческие реакции, реакции, на которые способен любой человек, окажись он в аналогичной ситуации. Я говорю здесь о таких реакциях, как например реакция на фрустрацию, тревогу, горе, победу, приближающаяся смерть и так далее Разумеется, впечатления о которых я говорю неотчетливы и приблизительны, я не могу подтвердить их цифрами, диаграммами и потому их вряд ли можно назвать научными. Но собранные вместе эти впечатления в своей совокупности с теми наблюдениями, факторами и предположениями, которые были представлены выше, и с теми гипотезами, о которых я скажу далее, среди которых гипотеза о слабости инстинктуидных потребностей, неожиданное наблюдение независимости, высокой степени личностной автономности самоактуализированных людей и их высокой сопротивляемости социальным влиянием, Возможность отделения концепции здорового от концепции болезни. Все это убеждает меня в необходимости переосмысления взаимосвязи, объединяющих личность и культуру. Наконец, это помогает нам осознать важную роль внутренней интроорганизмической предопределенности, свойственной, по крайней мере, здоровой личности. Понятно, что принявшись в творить человека без учета его внутренней организмической структуры, мы вряд ли услышим от него крики боли. Ясно, что подобная лепка не вызовет мгновенные очевидные патологические эффекты, вроде перелома костей. Однако, по мнению большинства клиницистов, патология в этом случае неизбежна. Если она сразу не проявит себя, то затаится в скрытом виде и в конце концов обязательно скажется «не раньше, так позже». Именно поэтому мне кажется оправданным и логичным искать причины невроза в раннем подавлении насущных, хотя и очень слабых требований организма. Неподчинение социальным нормам и требованиям, сопротивление, которое оказывает человек давлению культуры во имя сохранения собственной целостности – И собственной внутренней природы должно стать предметом самых тщательных психологических и социальных исследований. И тогда, возможно, мы обнаружим, что так называемый адаптивный человек, тот, который легко и охотно подчиняется разрушительным влияниям культуры, не менее болен, чем какой-нибудь правонарушитель, преступник или невротик, каждый из которых своими реакциями демонстрирует, что есть еще порох в пороховницах, что у него еще достает храбрости и нахальства чтобы помешать обществу переломить его. Из этого соображения вытекает другое, которое на первый взгляд может показаться странным и даже нелепым парадоксом, ставящим все и вся с ног на голову. Образование, цивилизация, разум, религия, закон, правительство. Большинство людей воспринимает эти институты как силы, направленные на обуздание инстинктивного начала человеческой натуры, как сдерживающие репрессивные силы. Но если принять нашу точку зрения, если согласиться с тем, что цивилизация более опасна для инстинктов, чем инстинкты для цивилизации, то нам, возможно, придется пересмотреть это наше представление. В конце концов, нам, может быть, придется согласиться с тем, что образование, закон, религия и тому подобное должны поступить в услужение базовым потребностям человека. Должны оберегать, сохранять, укреплять и поощрять такие инстинктуидные человеческие потребности, как потребность в безопасности в любви, в самоуважении и в самоактуализации. Десятое. Я убежден, что стоит нам принять изложенную высшую точку зрения, как мы тут же преодолеем многие из традиционных философских дихотомий, такие как биология, культура, врожденная, приобретенная, субъективная, объективная, идиосинкратическая, универсальная. И так далее. Этот ряд можно продолжать до бесконечности. Моя убежденность держится еще и на том, что так называемые раскрывающие методы психотерапии, терапевтические техники, направленные на раскрытие и развитие самости человека, техники личностного роста подталкивают человека к обнаружению и обнажению своей объективной биологической природы, своего животного начала, видовых характеристик приближающих его к познанию своей истинной сущности практически любой психотерапевт какой бы школе он ни принадлежал столкнувшись с С неврозом ставит перед собой вполне конкретную задачу ⁇ обнаружить, выявить базовую, истинную, реальную сущность человека, обнажить и высвободить ядро его я, сердцевину его личности, угнетенную тяжестью внешней болезни. С особой приматой эту задачу сформулировала Хорни, заявив, что терапевт должен пробираться через псевдоя, пациента к его реальному я. Понятие «самоактуализация» также содержит скрытый акцент на реализацию личностного «я», на актуализацию единственно реальных, хотя и потенциальной в сущности человека. Поиск идентичности – это в общем-то то же самое, что и становление человека. Становление тем, кто ты есть. Я бы назвал этот процесс дочеловечиванием или индивидуализацией или поиском аутентичности. Очевидно, что как бы мы ни называли этот процесс, главное в нем осознание человеком того, что он не есть на самом деле, осознание своей биологической, конституциональной природы, которая одновременно и уникальна и универсальна, то есть присуща всем представителям рода человеческого. Именно к этому ведут своих пациентов все психоаналитики, сколь бы разными не были их теоретические взгляды, Любой психоаналитик попытается помочь пациенту осознать его потребности, импульсы, эмоции, помогает пациенту понять, что ему нравится и что причиняет боль. Такое осознание по сути своей феноменологично. Это феноменология собственного животного начала, раскрытие собственной биологии посредством ее познания и проживания. Можно назвать это субъективной биологией, инстинктивной биологией, прочувствованной биологией или придумать какие-то другие названия. Опять же, какие бы названия не изобретали, суть останется неизменной. И заключается она в субъективизации объективного, то есть в субъективном познании объективного, в раскрытии специфических видовых характеристик человечности. Это индивидуальное познание общего и универсального, персональное раскрытие имперсонального и трансперсонального, и даже трансчеловеческого. Одним словом, инстинктуидная природа человека должна изучаться и субъективными, и объективными методами, в процессе поиска идентичности и традиционными методами наблюдения. Биология не может быть только объективной наукой, в ней обязательно должен присутствовать субъективный компонент. Перефразируя слова Майк Лейша, выражу свою мысль так «Не ищи в человеке смысла, человек он и есть человек».